Глава 50. Соня. Поездка к Стефании не дает ничего. На мой вопрос о споре она лишь пожимает плечами и говорит, что если он и был, она о нем ничего не знает. Они самопрекратили общаться по другой причине, и она ее, конечно же, не станет разглашать. Молчит, словно партизан, как я не пытаюсь вытащить из нее хоть какую-то информацию. «Мне нужно знать». Но Стефания лишь пожимает плечами и непонимающе на меня смотрит. «Зачем тебе? Переживаешь, что Ким на тебя с кем-то поспорил? Я сомневаюсь. Он вообще не такой. Вот если бы Тан или Фил...» У меня в груди все переворачивается, когда слышу эти слова. «А что они?» «Известно, что...» — пожимает плечами. «Бабники, и мажорики... За такими станется на пару тысяч баксов поспорить на девушку». а сам был другой. Эта тема Стефании явно неприятна, потому что она морщится и лишь пожимает плечами, молчит как-то слишком долго, а потом все же выдаёт. Он такой же. Мне однажды показалось, что нет, но я ошиблась. Больше она ничего о нём не говорит, а я не хочу спрашивать. Вижу, что ей неприятно и решаю не настаивать. В общем, расслабься. Споры водились за их компашкой? Подробностей я не знаю, мне было неинтересно, но девчонки трепались, что-то точно было. Но Ким в них никогда не участвовал. Его вообще идеализируют, если прислушаться. Добрый, внимательный, вроде бы не бедный. Сейчас еще и подкачался вообще загляденье. И тебе достался. Многие будут завидовать. Я молчу. Врать подруге неприятно. Я хочу с ней поделиться. Но решаю, что сделаю это после того, как узнают наши родители. Но и с Тааном нужно все обсудить. Мы обоюдно договорились пока держать отношения в секрете, но долго наша тайна не продержится, если зла -то уже догадалась. Ты хоть расскажи, как у вас. Какой он? Мне ведь интересно. Я пожимаю плечами. Ким мне друг, и ничего плохого о нем я, конечно же, не скажу. Он замечательный, как и говорит Стефания, но изначально он был мне только другом. Сомневаюсь, что это изменится. «Не хочешь делиться? Ну и ладно». Стефа делает вид, что обижается, но очень быстро отходит и задает новые вопросы. «Что ты будешь делать на Новый год, уже думала? Говорят, в университете будет большая туса за несколько дней до. Ты пойдешь? «Да, наверное». «И я. Девчонки вроде бы тоже будут. А потом? Вы с Кимом еще не планировали? Или будешь с родителями и братцем?» «Пока не знаю. Есть еще время подумать». Это да, надо еще и сессию сдать. Я издаю мучительный стон, стоит вспомнить Льва Арнольдовича. Сомневаюсь, что он позволит мне все сдать с первого раза. Уверенно пристанет и отправит на пересдачу. Поговори с мамой. Я уверена, что Богдан Петрович решит эту проблему. Я не хочу, чтобы он что-то решал. Я хочу сама. Тем более, что предмет я не хуже остальных знаю. Лучше меня, я бы сказала. Просто ты ему почему-то не нравишься. «От разговоров о наших планах на Новый год и обсуждения преподавателей меня отвлекает новое СМС-сообщение», — пишет Тан в мессенджере. «Скайтен, я скоро буду, уже освободился. Соня, Ром, я у подруги, но уже собираюсь домой. Скайтен, я за тобой заеду». Несколько мгновений я просто смотрю на экран смартфона, а затем блокирую его и думаю, как объяснить Стефе, что за мной приедет Тан. Почему вообще мы вдруг нормально общаемся? «Кто там?» — с интересом спрашивает она. «Мама говорит, что пора возвращаться домой. А еще сказала, что попросила Тана заехать за мной». «Ничего себе!» — Стефания присвистывает. «А что, Танский теперь прислуживает твоей матери?» Не знаю, как он согласился, пожимая плечами. Они не особо ладят. «Да отец заставил». смеется Стефа. «Вот он и едет. Небось, пригрозил ему, что без бабок оставят». Я отмалчиваюсь. Переубеждать подругу не начинаю. Просто пожимаю плечами и прошу ее не трепаться о том, что она узнала от меня при подругах, иначе мне не поздоровится. «Конечно, о чем речь? Что я Танского не знаю. И так счастье, что от тебя отстал. Даже в университет возит и забирает». «Угу». И молчит всю дорогу. «Удивительно!» Прибытие Тана мы замечаем сразу. Окна Стефании выходят на проезжую часть, так что мы замечаем свет фар подъехавшего автомобиля. Идем, провожу тебя», — выдает Стефа. «Мало ли, в каком настроении твой братец приедет». Я не сопротивляюсь. Мы выходим из дома и направляемся в сторону автомобиля. Даже издалека видно, что у машины стоят двое. Из-за врождённой близорукости я различаю лишь силуэты, Зато подруга резко толкает меня в бок и выдаёт шепотом: «Ким приехал». Ясно, почему Тан согласился. Не мог отказать другу забрать его девушку. У меня во рту пересыхает. Тан, конечно, знает, что у нас с Кимом ничего не было и нет, но об этом не знает Стефания, которая упорно тянет меня вперед и ведет, конечно же, Киму. «Ну что стоишь?» — говорит мне. «Иди давай, он за тобой приехал». Я иду, конечно. Подхожу к Киму и останавливаюсь рядом. Боюсь посмотреть, стану в глаза. Уверена, что он пристально смотрит и знаю, что его взгляд мне определенно не понравится. «Как не родные, ей-богу!» – Выдает Стефания так, чтобы все услышали. «Ну ладно, Соня, а ты?» – бросает на Кима подозрительный взгляд. «Когда на мою талию ложится чужая ладонь, я готова застонать от отчаяния, потому что предвкушаю бурю». Но вместо нее слышу лишь глухое, злое «давайте в машину, времени нет». Обычно я сижу на переднем сиденье, но на этот раз забираюсь назад, туда же садится и Ким. Дверь водительского сиденья хлопает с такой силой, что начинает казаться, она сейчас отвалится. Ничего не подозревающее Стефа лишь машет нам вслед. Я же сижу тихо и неподвижно. Боюсь посмотреть в зеркало заднего вида и удостовериться в том, что щеки горят из-за того, что Тан смотрит. Подумать ни о чем больше не успеваю. Тан останавливает автомобиль, как только мы сворачиваем, и выдает таким тоном, что никакого желания спорить не остается. «Сядь рядом, Соня». На это уходит меньше минуты. Я выхожу из автомобиля и пересаживаюсь на переднее сиденье. Остаток пути жду разговоров. Но их не следует, зато я замечаю через зеркало заднего вида ухмылку на лице Кима. Его явно забавляет происходящее, пока у меня тут едва не начинается нервный тик. Во двор дома заезжаемся вместе, салон машины покидаем синхронно. Я почему-то отчетливо чувствую витающее между нами напряжение, а потому звон ключей от авто мною воспринимается, словно выстрел. Я вздрагиваю и поднимаю голову. Вернешь тачку завтра, ладно?» – просит Тан у Кима. «Заеду утром за вами», – договорились. Тан подходит ко мне, а Ким заводит двигатель и покидает территорию дома. «Мама ничего не знает», – уточняет Тан, и, дождавшись моего кивка, спрашивает следующее. «Подружка тоже?» «Угу». «Долго будем скрывать. Наш разговор здесь могут увидеть». но я и так понимаю, что время, когда все вскроется, неумолимо приближается. Еще чуть-чуть предлагаю тихо. Дотерпим до того, когда Киму придется тебя поцеловать. Я ошарашенно смотрю на Тана. Что? Хмыкает. Он мой лучший друг, а я хотел сломать ему руку. Я не знала, стоит ли говорить Стефани. Всем стоит. Тан злится, и я чувствую его настроение. Но здесь не решаюсь подойти и обнять, а сказать что-то, не нахожу слов. Мы вместе заходим в дом, разуваемся. Внизу нас перехватывает мама и приглашает на совместный ужин. Отказы не принимаются, давайте. «Отличный шанс, Соня», — предлагает Тан. Но я лишь умоляюще смотрю на него и мотаю головой. «Ясно», — кивает. «Меня к ужину не ждите, не заинтересован». «Пока я пытаюсь переварить сказанное им, он уже поднимается на второй этаж, а мама раздраженно фыркает». «Ни капли уважения. Как вы с ним общаетесь?» «Хорошо. Пожалуй, даже слишком. Уровень нашего общения перешел все допустимые границы. Но матери в таком признаться я, конечно, не могу».